Утро выдалось неожиданно туманным, и гис Гилдерди по неволе ёжился, залегший в рассистой траве. Ведьмак уполз вперёд и что-то сосредоточенно выгадывал из розового куста, то и дело поднося к глазам странный бинокль, совсем крошечный, меньше театрального, зато с загадочным шнурком сбоку. Шнурок заканчивался необычного вида штекером. Юр день не слишком шарупал в науке техники, но представлял, что штекер должен к чему-нибудь подключаться. Вот только к чему? Однако спрашивать ведьмака не возникало ни малейшего желания. Они подобрались к смарт-хаусу с востока, скорее всего, затем, чтобы взошедшее солнце не мешало ведьмачьим наблюдениям из куста, а может быть, и ещё по каким-то таинственным соображениям лысова спеца по украшению врождённой машинерии. Приехали они ещё затимно. Как небо начало светлеть, ползком преодолели границу квартала, который являл полосатый шлагбаум на цепи, закрытый, и все так же на пузе и локтях долго полировали газон между двумя заборами. Смартхаусы, само собой, не стояли вплотную, каждый был окружен обширной территорией, где располагалось много что, сады, теннисные корты, бассейны, лужайки для пикников, легкие ангары, всякой мелкой машинерии. Напротив, за соседним забором, воздвигалась грибообразная вышка, на которой, в самом центре площадки, торчала толстая труба телескопа, сопряженная с навороченным по самое-немогу креслом. Чуть дальше, Гиллард и знал, на лужайке одного из смарт-хаусов располагался сущий детский рай, всякие качели-карусели, горки, миниатюрные замки и даже карликовая железная дорога, неизвестно прирученная или дикая. Кусты снежно-белых роз располагались как раз напротив забора того самого смарт-хауса, в котором томилась Милисса Гилдерди. Забор в этом месте выглядел совершенно так же, как и в любом другом: высота та же, оборонительная лента по верху, через каждые 7 м высокие штыри, видимо, с какими-то датчиками. Интересно, как Геррель собрался штурмовать забор. У Гилдерди на этот счёт не имелось ни одной стоящей идеи. Наконец ведьмак убрал бинокль в чехол при поясе и коротко отсигналил рукой «Ко мне». Гилларди пополз. Привычно и ловко, хотя всего несколько недель назад и подумать не мог, что станет ползать, будто ворюга или боевик из какого-нибудь алчного клана. «Давай следом», — тихо скомандовал Геральд и выполз из куста. «Шах, ну что-то», — подумал Гилларди в замешательстве. «Это же розы, там колючек больше, чем на вокзале карманников». Как он там вообще может находиться? Куст Гилларди, конечно же, обогнул, но дальше полз точно за Геральтом. До забора оставалось еще порядочно, когда ведьмак вдруг остановился и принялся шарить перед собой руками. А потом, к невероятному удивлению Гилларди, вынул прямоугольный кусок газона, словно доминошку из сплошного слоя таких же, плотно друг к другу пригнанных, и пристроил рядом с собой. Открылось продолговатое отверстие, ведущее куда-то вниз. Что это? шоп потом спросил Квартерон, подползая ближе. Дренажная система, пояснил Геральд не слишком охотно и искоса поглядел на часы. А заодно штольня кабельная и водопроводная, и ещё шланги для полива там протянуты. Так-так, подумал Геральд, похоже, забор штурмовать мы вообще не будем. Вот она, ведьмачья непредсказуемость в действии. Гляди вон туда, велел Геральд. указывая на один из штризов за забором, почему-то не на ближайший, а на соседний с ближайшим справа. Если он развернётся вон той хреновиной, похожей на клюв, в нашу сторону, пихни меня. Пихнуть? Да, просто пихни кулаком куда попало. Ясно. Штольня была узковата, тем не менее ведьмак ужом вполз в неё, потом сдал назад, так что как раз под вскрытым участком оказалась его задница. В другой ситуации Гильердипо, пожалуй, отодвинулся подальше, даже, может быть, сплюнул бы в сердцах. А сейчас он просто лежал рядом с прямоугольной дровь в газоне, чуть выше ведьмачьей задницы и неотрывно глядел на указанный клёв близ макушки штыря. Прошло минуты 2, не больше. Ведьмак шевельнулся, задница из виду пропала, зато появилась спина, а потом и голова. Так же ужом Геральд выбрался на газон, Четётно наладил вынутый кусок газона на место и просигналил: "Уходим тем же путём". Гильерди этого не ожидал, но послушно пополз вперёд. Согласно сценарию отхода, первым отступал именно он. До самой границы квартала и даже дальше ведьмак больше не командовал ничего, так что они добрались к грузовичку у самой опоры быстро и без событий. "На сегодня всё", сообщил ведьмак кратко. "С места не трогаемся, можете мыться и досыпать". А «А я погляжу кое-чего», — ответил ведьмак, исчезая в фургоне. Когда Гилларди разоблачился и полез в душ, ведьмак, как был в полном снаряжении, сидел в своем закутке над слабо отсвечивающим экраном ноутбука. На следующее утро все повторилось сызного, с той лишь разницей, что к исходу второй минуты пребывания ведьмака в штольне клюв на штыре развернулся в их сторону. Пришлось ткнуть Геральта кулаком в зад. «Отлично!» — приглушенно пробубнил ведьмак из штольни. — Уходим. Гилларди опять растерялся, поскольку полагал, что сегодня они заберутся дальше, но не спорить же с ведьмаком. Возвращение к грузовичку от вчерашнего не отличалось ни одной мелочью. И над ноутбуком ведьмак колдовал точно так же, долго и самозабвенно. Зато на третий день начались сюрпризы. Когда Квартерон с Геральтом приползли на знакомое место, оно оказалось не таким уж и знакомым. Исчезли розовые кусты, а за забором появился дополнительный штырь с клювом, точно напротив места, где ведьмак 2 дня подряд лазил в штольню. Геллерди поглядел на полоску свежеуложенного газона. Кому понадобилось пересаживать розы? Кстати, вон они где теперь, заметно левее и куда ближе к забору. Да, сплошные загадки с этим смарт-хаусом. Ведьмак тем временем обнажил вход в штольню и просигналил ко мне. "Гильерди Попольс, давай вниз", тихо сказал Геральт, головой туда, но так, чтобы я потом оказался впереди. Гильерди со всеми мысленными предосторожностями влез в штольню и, извиваясь, будто мотыль, сдвинулся в нужную сторону. Чёрные змеи кабелей матово отсвечивали, а в проложенном вдоль стены жёлобе тихо пели водопроводные трубы. Следом за картероном в штольню забрался ведьмак, аккуратно закупорив за собой вход. Фрагмент газона снизу выглядел точь-в-точь точь, как пластиковый поддон, в собственную трава в этом поддоне и произрастала. Фонарик напомнил Геральд и пополз вперёд. За последние дни я куда большее расстояние прополз, чем прошёл, рассеянно, по-думаму Гильдерде, работая локтями, постепенно превращаясь в червя. Так, всё. Посторонние мысли прочь. Организм послушно впал в состояние тренировки, только на этот раз все препятствия будут настоящими, если, конечно, ведьмак опять не решит вернуться с полдороги. Не решил. Что ли, вела в подземное помещение, граничащее с подвалом смарт-хауса. Гелдерд не видел, что происходит там впереди. Ведьмак загораживал В непосредственной близости от леса Квартерона наблюдались в основном рифленые подошвы ведьмачьих ботинок. Гилларди знал, что такую обувку обожают и активно носят гномы-угледобытчики. Ведьмак чем-то приглушенно лязгал, и все молча. Нормальный живой на его месте матерился бы сквозь зубы, точно. Но ведьмак лишь сопел от натуги, не более. Когда лязг прекратился, ведьмак прополз еще немного вперед и пропал из виду. Гильерди успел зафиксировать, что он ушёл влево от штольни. Прошло минуты две, тишина неприятно давила на уши. Гильердином мгновение показалось, будто он как в детстве нырнул на дно пруда и залёг среди водорослей, поджидая, пока из закоряги выберется здоровенная золотистая рыбина, которую старшие приятели называли блямбой. И вдруг Гильерди действительно увидел блямбу. Она величественно плыла в поле зрения и странно дёрнулась. очень похоже на жест приказ ведьмака «Ко мне». Квартерон затряс головой, отгоняя наваждение. «Какая еще блямба! Это ведьмак его зовет!» Штольня вливалась в камеру размером 3 на 3 метра и высотой в метр. Геральт, скрючившись, сидел на корточках слева от прямоугольной дыры, из которой в данный момент выбирался Гилларди. Перед ведьмаком на бетонном полу лежала густая металлическая сетка В керамической раме ячейки были столь малы и чисты, что язык не поворачивался назвать ее решеткой. Ранее сетка перекрывала вход в штольню, или, скорее, выход из штольни в камеру. Как Геральт ее выкорчевал, осталось загадкой. Если он пользовался какими-либо инструментами, к моменту появления Гилларди ведьмак успел все спрятать. Подобные сетки виднелись и в стенах справа и слева. Камера представляла собой колодец кабельной и водопроводной развязки. Четвертая стена, прилегающая к смарт-хаусу, была выполнена в виде цельной бронированной двери, а все коммуникации уходили прямо в нее, то ли вмурованные, то ли вплавленные непосредственно в массив левой створки, кабели сверху, водопроводные трубы под ними. Сколько Гилларди не напрягал зрение, он не смог разглядеть на двери каких-либо запоров, замков, даже отверстия для ключа не имелось.